История Фрэми Спидроу. Лес на территории Маджина. Кьема покачивался в гамаке, растянутом между деревьями. Голова ящерицы, три крыла, странная фигура. Одна рука была под головой вместо подушки, в другую он держал книжку. Вел он себя совсем как человек. Слушай, Фрэми, ты не хотела бы выпить? Это был Дгуней. Рядом с ним была Фрэми 13 лет. До пробуждения Маджина оставалось 5 лет. Верхнюю часть тела Фреми обвивала кожаная лента, штаны были потрепаны от тренировок и сражений, ее тело было грязным, за волосами толком не ухаживали три года, и они напоминали гнездо. «Выпить? Это люди делают для своих тел по традиции? Да, ты близка к истине». Дгуней указал на Фрэми. «Ты никогда о таком не думала?» Фрэми замешкалась, но на лице не было эмоций. «Вот как». Дгуней был удивлен. «Я к Меня не интересуют даже знания о людях. В этом проблема. Тебе нужно будет ходить в мире людей, не отличаться от них. Если ты не сможешь слиться, с ними возникнут проблемы. Плохо, что тебя не интересует выпивка». Фреми тут же ответила. «Мне не интересно, но я сделаю, если это нужно. Хочется в это верить». Дгуни указал на Фреми и сказал. «Даю тебе времени до завтра. Приходи ко мне потом. Посмотрим, что ты сможешь своими силами. Как скажете». Они пожали руки, и Фрэми ушла от гуния. Фрэмми какое-то время шла почаще леса, её походка становилась все бодрее, холодные глаза сияли. «Это Сакэ?» – тихо спросила Фрэми. Она интересовалась выпивкой, потому что слышала о традициях некоторых человеческих семей. Фреми интересовали еще и милые мелочи. Ей нравились плюшевые игрушки, нравились цветы, камни, цветные птичьи перья. Ей хотелось бы и носить что-то милое, но Фрэми была кёма. Ей нельзя было вести себя как человек. Она и не надеялась, что настанет день, когда она выпьет. Она переживала, что сделав это, будет выглядеть не как Кьёма. Но теперь не был приказ Дгунея, и она могла сделать это, и никто не сможет возразить ей. На следующий день Фрейме стояла перед Дгунеем. Сегодня тут был второй, помощник Дгунея. Как обычно, лицо Фрейми не выражало эмоций, но внутри она надеялась на похвалу Дгунея. «Ясно, понятно», — бормотал Дгуней. «Второй хмурился». Фрэми поняла, что провалилась. Она пыталась догадаться, что пошло не так. Она вымола тело и волосы. Она переоделась в чистую одежду и нижнее белье. Она обулась. Тут все было правильно. Она собрала в лесу цветы. Стараясь не испортить их, она украсила ими голову и запястья. Венки цветов были на голове и талии. Тут не могло быть ошибки. Она слышала, что человеческие девушки украшали себя цветами. Значит, проблемой был белый плащ на ее плечах. Белый шелк нашла ее семья. Поверхности его украшали птичьи перья и разноцветные нити. Не помешало бы и немного макияжа. И Фрэмми нанесла румяна. Косметику ей тоже раздобыла семья. Возможно, она немного переборщила, но стиль был выдержан. «Фрэмми!» Дгуней опередил второго, желавшего что-то сказать. «Ох да, внешний вид тоже важен». Фрэмми обрадовалась, она не ошиблась. Дгуней подошел к ней. Он вытер макияж с ее лица. Он убрал плащ и цветы с запястья Италии. Он убрал цветы с головы. Фреми была недовольна. Она считала, что так себя украсила. Но Дгуни думал иначе. Дгуни оставил один цветок на ее голове. «Вот. Вот так неплохо». Дгуни вытащил из гамака зеркало и показал Фрэми. Она посмотрела в мутное зеркало и подумала, что могла выглядеть ярче. Но все было не так и плохо. «Думаю, ты и без этого неплохо смотришься. Даже выпивать не нужно». Дгуни с горечью улыбнулся. Времеро растерянно почесала шею. Похоже, ситуация была сложнее, чем она думала.